Глава четвертая Новостные каналы непрерывно крутили одни и те же кадры. Вид с воздуха. Серый, скоростной поезд стоит за городом среди светлых полей. Длинная стальная полоса, окаймленная пушистым золотом, по которому идут волны на ветру. В глаза бросаются темные пятна, разбросанные вдоль состава. Их десятки, словно следы таинственного возгорания — Над каждым из них хлопочут люди в медицинских халатах. Чуть подальше, на заросшей проселочной дороге, выстроились машины скорой помощи. Полиция, пожарные, фургоны из моргов и множество автомобилей без отличительных знаков. Между ними и поездом непрерывное движение, завораживающий балет. «Психологическое потрясение, взрыв», — подумала Людивина. «С насилием можно столкнуться в любой момент и при любых обстоятельствах». Вы будете разорваны в клочья, раздавлены, уничтожены. Вот о чем кричат эти трупы, разбросанные по пшеничному полю. Двое подростков сходят с ума, и уже кровью забрызгана вся цивилизация. Общественный договор нарушен. Произошел этический крах, который разнес вдребезги веру в то, что казалось незыблемым. Мир и без того уже трещал по швам из-за экономического кризиса, который продолжается много лет. Но теперь... Когда главная функция цивилизации, общественная безопасность, поставлена под сомнение, какой в ней смысл? Не лучше ли вооружиться и защищаться самостоятельно, приготовиться к худшему? Или даже пойти дальше и вернуть себе то, что считаешь своим по праву, забрать то, что хочешь? Таков закон сильнейшего. Индивидуальная агрессия – первый шаг коллективной. «Достаточно раздать народу оружие и дождаться, когда отдельные вспышки насилия наберут обороты, раскатятся эхом, сформируют внутренние течения, которые рано или поздно поднимут мощное цунами». Синьон пощелкал пальцами перед носом задумавшейся Людивины, возвращая ее к реальности. Они сидели в маленьком парижском кафе. «Эй, ты где?» «Извини, о чем ты говорил?» Здоровяк указал пальцем на экран телевизора. Дробовики принадлежат дяде одного из пацанов, но неизвестно, где они раздобыли винтовки. На черном рынке? В криминальных кварталах что угодно можно купить. Допустим. Куда все-таки катится мир? Двое беспроблемных пацанов вдруг начинают поливать людей свинцом. Нет, ты представляешь? Может, и не беспроблемных синьон. На них ничего нет. Это не значит, что они чисты. Нельзя просто так войти в поезд и начать палить во все, что движется, если не было никаких предпосылок, пусть даже психологических. Подростки оказались на грани. Их моральная пружина лопнула, значит, поизносилась. Такое не может произойти в одночасье. И чтобы понять, почему они превратились в безумцев, надо изучить их повседневную жизнь. А пацаны, которые стреляли в американских школах, тоже были на грани. «Конечно». У нормальных школьников, которые прижились в коллективе, общительных, дружелюбных, не сносит крышу в один момент. Такое происходит с изгоями, ржавыми шестеренками, выпавшими из отлаженного механизма. То есть все сводится к банальщине про несчастного заморыша, у которого родители развелись, нет друзей и плохие отметки. Он не может влиться в коллектив, его никто не любит, всем на него плевать, а потом он из мести хватает пушку и устраивает пальбу. «Ну да, как минимум он стреляет в источник своих обид. Примерно так и происходит». Синьон махнул рукой, словно отбрасывая гипотезу Людивины, и откинулся на спинку диванчика, который заскрипел под его весом. «Это слишком примитивно. У всех подростков бывает затмение мозга». И пробормотал еще несколько слов. Людивина не разобрала их и решила, что он молится или вроде того. Они так устали, что Синьон выпил вторую чашку кофе, прежде чем вернуться в парижский отдел расследований при въезде в коммуну Баньоле. Напарники прошли за ограду большого серого здания, где когда-то размещались казармы. Дом был не слишком древним, чтобы казаться интересным, и не слишком новым, чтобы считаться комфортабельным. Синьон и Людивина поднимались по ступенькам к своим кабинетам, когда на лестничной площадке их перехватил Ив. Его глаза казались темнее обычного, хотя куда уж темнее. «Мы возвращаемся в комнату для допросов, но сначала я хочу надавить на одного из подозреваемых. По-моему, он почти созрел. Если возьмемся за него вчетвером, наверняка расколется». Ив провел их по первому этажу в конец узкого коридора до прикрытой стальной двери. У порога стоял Марсиаль, сотрудник отдела по борьбе с наркотиками, с таким же, как у Ива, неприметным простым лицом, испещренным морщинами и с темными кругами под глазами. В камеры Людивина разглядела парня, который заметно нервничал. Длинные руки и ноги, прическа афро, спортивная одежда, кеды без шнурков, возраст под тридцать. Правой ногой он отбивал истеричный ритм воображаемой песни в стиле «Хард-рок». Парень смотрел на Марсьяля, но когда вошли остальные, сразу вскочил. «Что? По расписанию бить будете?» — выпалил он, не в силах скрыть испуг. «Не, у нас не бьют», — ответил Ив. «Жозеф, ты до сих пор не сказал ничего дельного. Сейчас мы к этому вернемся. Но сначала хочу напомнить тебе о семейных обязанностях. Ты же знаешь, что вам всем светит». «Для тебя, тюряга, дело привычное, а вот для твоего братишки...» «Только подумай, что с ним там будет. Он же еще пацан, совсем котенок, хоть и пускает когти. Его просто сожрут, ты сам это отлично понимаешь». «Я же сказал, оставьте Марвена в покое, он не при делах». «Да ну! А сидел он с вами, и не я его туда посадил. У вас на него ничего нет, тачка была чистая, там ни хрена не нашли». Ив поднял руку и ткнул пальцем в потолок. «У меня наверху сорок часов прослушки телефонных переговоров твоей банды и отчеты о слежке за вашими машинами, и тачка, в которой сидел твой брат, разумеется, была приманкой, так что не сомневайся, если я хорошенько подготовлю дело, вы все загремите за торговлю наркотой». «Кроме того, я жду результатов обыска в ваших квартирах, а тебе остается только молиться, чтобы там ничего лишнего не завалялось, иначе срок подрастет». Жозеф выругался под нос. «Твой братишка любит трепаться по мобиле», — добавил Марсиаль. «Но сейчас я не буду играть в злого полицейского», — продолжал Ив. «Давай так. Ты по-хорошему со мной, а я по-хорошему с твоим братом. Не стану шить ему дело. Марвин стоит на учете». Но раз при нем не было наркоты, все можно уладить в его пользу. Ему уже 18, Жозеф. Если я пущу дело в ход, суд вкатит ему по полной, учитывая прошлые заслуги». Людивина наконец поняла, что затеяли Ив и Марсиаль. Они не могли давить на подозреваемого в комнате для допросов при включенной видеокамере. Но иногда следователи, видя, что у подозреваемого сдают нервы, доводили его до кондиции, чтобы он был готов давать показания на камеру. «Ублюдки! Это шантаж!» «Да нет! Шантаж не наш метод! Мы предлагаем тебе побыть настоящим главой семьи, ответить за свои глупости, чтобы младший братишка не пошел по твоей кривой дорожке. Если ты заговоришь, если бросишь нам кость, мы перестанем принюхиваться к пацану, который нам, в общем-то, без надобности. Решай! Ты же понимаешь, Марвен слабак, в тюрьме его сожрут с потрохами!» Жозеф тряхнул головой. «Сволочи, гребаные! Чего решать? У меня, что ли, есть выбор?» «Тебе виднее». Нога, отбивавшая ритм, замерла. Жозеф, на котором не было наручников, обхватил голову руками. «Чего вам надо?» — спросил он уже менее воинственно. «Зачем вам сумка с человеческой кожей?» Нога снова застучала. Парень лихорадочно потер ладони. Почувствовав слабину, Людевина вмешалась в разговор. «Это вы убили людей и содрали с них кожу?» «Совсем, что ли? Кожу мы везли, да. Но убийство вы на меня не повесите. Это не мы». «А кто? Без понятия?» «Но сумку с кожей ты от кого-то получил, так? Или она с неба свалилась?» «Я не знаю, честно!» Ив угрожающе поднял указательный палец и сменил тон. «Ты тут лапшу нам, не вешай!» «Я отмажу твоего брата в обмен на информацию, а если будешь отпираться, сделка отменяется. Вы с Марвином загремите за торговлю наркотиками и плевать, что их не было в тачках. У меня есть записи переговоров. При обыске наверняка найдется куча бабла, подозрительные денежные переводы на ваших счетах. И я уж не говорю о человеческой коже. А если мы найдем тела, с которых эту кожу сняли, пойдете по статье «За убийство». «Знаешь, какой срок полагается за убийство со сквернением трупа? Или тебе подробно расписать?» Жозеф закусил нижнюю губу и скривился. Затем вдруг заговорил, опустив голову и не глядя на жандармов. «Сумку мы взяли в Лилле. Клянусь, я не знаю, кто ее привез. Когда нужно перегнать груз, нам дают адрес, по которому надо забрать товар. И все. Забираем. Там же оставляем бабло и сваливаем». «Дёрок у нас не бывает, все на честном слове, никто не пересчитывает деньги перед носом, потому что мы этих чуваков еще ни разу не кинули. Зачем? Все в плюсе. Да и нафига кидать отморозков, которые, сука, с людей шкуру сдирают, как обертку с чупа-чупса?» «Так это у вас что, не первая доставка?» — перебил Марсиаль, удивленно переглянувшись, с Ивом. «Пятая. Но до этого раза я не знал, что в сумках. Обо всем договорились с Селим и Ади, а меня с собой потащили». Если б я знал, ни за что бы в такое дерьмо не влез. — Но ты влез по самое некуда, — отрезал Ив, пресекая поток сожалений. — Селим, Ади и я, мы всегда заодно, с самого детства. Я не мог им отказать. Это называется дружба. Вы в курсе? Ив вскинул бровь. Похоже, у них с подозреваемым были разные представления о дружбе. — Что вы собирались делать с кожей? — спросил он. — Ну, это... «Продать?» Ив и Марсиаль снова переглянулись, словно не поверив своим ушам. Людивина и Синьон, стоявшие поодаль, молчали, чтобы не спугнуть разговорившегося Жозефа. «Вы торгуете человеческой кожей?» — недоверчиво уточнил Ив. «Ха! Вы хоть знаете, сколько она стоит под полом?» «Ты имеешь в виду на черном рынке?» «Ага, в подвалах. На вес дороже, чем любая дурь. Чистое золото». «И кто у вас покупает такой товар?» «Да все! Колдуны неплохо платят, торговцы редкостями. Сейчас, например, тренд на чехлы для мобил из человечьей кожи. Самое оно круче брюликов!» Марсьяль остолбенел. «Ты хочешь сказать, что по улице ходят шпана с мобильниками в...» «Шпана? Ходят даже мажоры в ваших богатеньких кварталах. А вы как думали?» «У нас приличная клиентура в городе, и русские, кстати. Эти вообще наши лучшие клиенты, обожают всякое необычное». «И что, людей не напрягает таскать в кармане кусок трупа?» «Так они не в курсах!» «Думают, люди добровольно продают кожу, понемногу отрезают. В Индии же бабы продают волосы и живот свой продают, чтобы выносить чужого ребенка, а некоторые даже органы продают за мешок риса. Почему нельзя толкануть кожу?» «Добровольно?» уточнил Ив. «Даже лицо целиком?» «Лица — это другое дело. Их можно загнать дороже всего. Один африканский колдун купил лицо, чтобы сделать маску, отстегнул шесть косарей. Русские вообще бы удавились за такую». Марсиаль, прислонившись спиной к двери, не сводил глаз с Жозефа. Ив размышлял, скрестив руки на груди. Он тоже был ошеломлен». «Кто-нибудь еще, кроме вас, торгует таким товаром?» — спросил он, помолчав. «Без понятия, но наш товар топовый. Кожа чистая, гладкая, отличного качества, без синяков. И куски и большие. Иногда попадаются клевые татухи. Клиенты любят тату. Такие куски лучше всего продаются». Парень говорил так, будто речь шла о дамских сумочках и кожаных куртках. «Но ты сам-то понимаешь, что это кожа, Мертвых людей, медленно произнес Ив. Так не я их убил! возмутился Жозеф. Я не при делах, толкаю товар, вот и все. Если я жру стейк, это не значит, что я убийца коровы. Ив провел рукой по волосам, было заметно, что он в полной растерянности. Кто свел вас с поставщиками? спросил он. Не знаю. Говорю же, это Селим и Ади. Они мне ничего не скажут, перебил Ив, теряя терпение. «В лучшем случае заявят, что ты гонишь. Хватит врать, иначе Марвену крышка». «Эй!» — опять занервничал Жозеф. «Я и так вам уже инфу слил. Вы обещали, что мой брат...» «Я сдержу слово, если расскажешь все до конца». Градус разговора подскочил, они уже орали один громче другого. Потом в ярости уставились друг на друга. Наконец, после долгого молчания, Жозеф неохотно проговорил. «Это чудило». «Он сказал, что для нас есть работа, мол, знает в Лилле одного чувака, который будет нам поставлять уникальный товар». «Кто такой этот чудило? – спросила Людивина, не сдержавшись. Жозеф покосился на нее то ли с презрением, то ли с хитрецой. «Один тип с района», — признался он. «Не такой, как мы с вами. стрёмный чувак, как с другой планеты, больной на всю голову». Он постучал по виску. «Реально отмороженный». «Поначалу мы его опасались, но потом дело пошло, даже вроде как доверять ему стали». Ив снова взял допрос в свои руки. «Это чудило свел вас с преступной сетью в Лилле?» «Ну да, только кроме него мы ни с кем из них не общались». «А в чем его выгода? Он получает свою долю?» «Да». «И где его найти, этого чудилу?» «У нас на районе». «В Лакрунев?» «Да, но у него нет адреса, живет где придется». «Тих, конченый, занимается всякой мутью, типа черной магии и сатанизма!» «Ну вот, Жозеф, можешь ведь, когда хочешь», — сказал Марсьяль. «А сейчас мы поднимемся в комнату для допросов, и ты все это повторишь на видеокамеру». Ив обернулся к Людивине и Синьону. Те поняли без слов, что больше не нужны, и вышли. Им было чем заняться. Заглянув в кабинет к полковнику Жиану, они доложили ему обстановку. Тот выслушал молча. Это был мужчина сорока лет, подтянутый, с армейской стрижкой и скупыми жестами. Он занял место Апрекана, когда люди Людивина с Синьоном вернулись из Квебека, измученные, чудом уцелевшие в той бойне, новостями о которой несколько недель пестрели все СМИ. Это было дело десятилетия, если не века. Жан оказался крепким командиром, способным возглавить парижский отдел расследований после всего случившегося. кусок гранита, из которого не выдавить эмоций. «Результаты обысков?» — коротко спросил он. «Я сразу навела справки», — сказала Людивина. «С обысками еще не закончили, но уже нашли кучу денег и оружия». «Хорошо. Бригада по борьбе с наркотиками продолжит работу с этой бандой. Хоть товара во время гоуфаста не было, надо, чтобы ребята перетрясли все их тайники. Мне нужно предъявить прокурору что-нибудь убедительное». «А кожа? Это же экстраординарный случай, разве нет?» Жан просверлил Людивину взглядом, и она была отчаялась, решив, что дело от нее ускользает. «Ванкер». Она сглотнула, Надежда снова вернулась к ней. «Да, полковник». «Расследованием по делу о торговле человеческой кожей займется ваша группа. Вы будете ответственной. Мне нужны все подробности от начала до конца». Людивина воспряла духом. В кабинете она была единственной, у кого на губах появилось подобие улыбки. «И не гоните волну. Никакого общения с прессой», — добавил полковник. «Такие расследования нельзя придавать огласке». «Можете на нас рассчитывать». Едва оказавшись в коридоре, Людвина ткнула Синьона кулаком в плечо. «Пошли, мы едем в Лакурнев». «Как это? Без подкрепления и бронежилетов?» «Ты спятила?» «Вообще-то нет. У нас двоих больше шансов остаться незамеченными, чем у трех грузовиков национальной жандармерии». Людивина зашагала к выходу, светлые кудряшки бодро заплясали на затылке. Синьон поспешил следом. «Нет, ты спятила, Лулу», — пробормотал он тихо. «А я, как дурак, тебе потакаю».